На палубе их нашла запыхавшаяся Наталья Павловна. Впереди несся герцог первый. «Я весь теплоход обегала», — издалека начала она. Герцог первый запрыгал вокруг Розалии Карловны, та подхватила его на руки, сказала, что он ее сладун, и посадила на колени. «Где вы все были?» И Владимир Иванович пропал, телефон не отвечает. «Мы все на месте», — сообщила Розалия. «А Владимира Ивановича мы не видели». Таша раздумала ехать в Москву и правильно сделала. Такая жара в Москве нынче совсем невыносима. «Это точно», — согласилась Таша, — «в Москве невыносимо». Наталья приблизилась, переводя взгляд с одной на другую, затем на третью. Ксения сидела рядом, и рот у нее был в черешне. «Там, на пристани», — начала Наталья серьезно, — «мне показалось, что...» «Вам не показалось, Наталья Павловна», — сказала Таша, — «это мои родственники. Оказывается, им понадобилось еще какое-то судебное заседание, и я должна на нем присутствовать». «Мы решили покамест не говорить о Ташиных родственниках», — сказала Розалия Карловна. «Мы поговорим о них потом». «А куда вы их дели?» «Скормили акулам», — заявила Ксения весело. Я из-за угла подглядывала, все слышала. Ловко вы их обработали, я такое первый раз в жизни видела. Мы пригласили капитана, и он выдворил их вон, — пояснила Розали. Присаживайтесь с нами, Наташа. Мы пьем шампанское и едим черешню. Это роковое сочетание. Поэтому мы решили далеко от всевозможных удобств не отходить. На всякий случай. «Ксения сейчас почитает нам вслух свою колонку. Надевайте купальник и присоединяйтесь». Наталья Павловна рассматривала всех и особенно внимательно Ташу. «Никогда не понимала, почему статья в журнале называется колонкой», разглагольствовала старуха. «Почему она не называется прямоугольник? Это было бы вернее». «Я вам сейчас почитаю свой прямоугольник». Когда Наталья Павловна вернулась из своей каюты в купальнике и тоненькой штучке, наброшенной сверху, Ксения окинула ее молниеносным оценивающим взглядом и продолжала с выражением читать из журнала. «Вечер пятницы. Сокровенное время для двоих. Работа закончилась, и завтра вас ждет поездка к его родителям в горке», А потом чудесный вечер в загородном клубе. Казалось бы, идиллия. Но почему-то вместо того, чтобы наслаждаться вашим обществом, ваш бойфренд занят очередными деловыми письмами, его звонки по скайпу уже вызывают у вас мигрень. Знакомая ситуация? Если так, вашей паре легко поставить диагноз, вам стало скучно друг с другом. Вернуть романтику, то чувство нового, которое было у вашей пары когда-то, можно, но работать над этой проблемой должны оба партнера». «Пардон, над какой проблемой?» — уточнила Розалия, выплюнув косточку от черешни. «Над скукой в отношениях», — пояснила Ксения нормальным тоном и продолжила опять с выражением. «Американские ученые провели довольно любопытное исследование и установили — что в парах, где партнеры раз в неделю устраивают свидание-сюрприз, (surprise date), сексуальная жизнь ярче, и оба партнера гораздо более довольны своими отношениями, чем пары, застрявшие в рутине, sticked couples. «Ах, sticked couples», — заметила себе под нос Розалия, выбирая из вазы черешню покрупнее. Розалия Карловна, не мешайте, сказала Лена. Глаза у нее смеялись. Вам не интересно, но не мешайте. Создайте свою новую традицию. Вместо скучного ужина — экстремальное свидание или спа на двоих. Вместо того, чтобы слушать жалобы на его джет лак отправляйтесь вместе на мастер-класс в школу бариста, и ваше воскресное утро будет начинаться с чашечки макиато от любимого. «Мужчина не рождается заботливым, но в ваших силах его приучить. Не забывайте, вы — невлюбленная барышня, которая всячески стремится ему угодить. Вы — главный источник его вдохновения и организатор вашего совместного досуга». Ксения закончила читать, полюбовалась на свою фотографию и обвела взглядом аудиторию. «Прекрасно», — оценила Наталья Павловна. «Можно мне посмотреть?» — спросила Лена и вытащила у Ксении из рук журнал. «Чем еще займемся?» — поинтересовалась розали «Вам не понравилось?» «Что?» «Моя статья». Розалия Карловна вздохнула так, что шезлонг под ней заскрипел. «Какая же эта статья, дорогая? Это попытка рассуждения о том, что вам совершенно неизвестно». «Как если бы я сейчас принялась рассуждать о новых серверах для сбора Биг Дэйта?» Ксения вытаращила глаза. «Это сейчас модно», — продолжала Розалия с нисходительным тоном. «Писать о том, в чем ничего не понимаешь. Те, кто читают, понимают еще меньше. На это весь тонкий расчет, и не нужно быть опытным баристой, чтобы об этом догадаться». «Вам легко рассуждать» протянула Ксения обиженно. Она так и знала, что эти курицы и их предводительница, старая индюшка, не оценят ее творчество, но сердиться на них ей было лень. Кроме того, она почему-то радовалась, что те отвратительные люди, Ташины родственники, отбыли ни с чем. Остались с носом, убрались, поджав хвост. За свою не очень долгую жизнь Ксения насмотрелась на всяких людей, большинство из них чем-то походили на тех двоих всем им было что-то от нее надо, и это что-то всегда было гадким, мерзким, и поначалу даже думать было страшно, что придется выполнять их желания и требования. Потом-то она привыкла, конечно, привыкла делать гадости, совершать разного рода подлости, мелкие и крупные, в зависимости от размера гонорара, который был за конкретную подлость обещан. Гонорара не только в смысле денег на счет. Гонорар В виде кресла, ведущей в какой-нибудь захудалой программульке, в виде знакомства с перспективным бобром, который мог взять ее в любовницы и некоторое время содержать, возить на курорты и поить шампанским, не таким, как эта, корабельная, а самым настоящим, цену которого даже вслух произносить неловко. Она привыкла выполнять поручения, которые являлись мерзкими и дикими, но за них тоже платили, платили, а это самое главное. «Самая главная цена, за которую продаёшься». Ксения очень старалась продаваться подороже и утешала себя тем, что у неё это получается. «Вам хорошо говорить», — повторила она, растягиваясь в шезлонге. «У вас сын придумал Яндекс, круче которого только Гугл. Да и то, как посмотреть. Вам зарабатывать на жизнь не надо». Наталья Павловна взглянула на Ксению. «Откуда она знает про сына и про Яндекс? Розалия никому об этом не говорила, и никто не узнал бы никогда, если бы не этот самый сын, примчавшийся выяснять обстоятельства, в которые попала мать. Да и примчался он секретно, его никто не видел, кроме Таши и Степана. «Мой сын не один придумывал Яндекс», — сказала Розалия Карловна, «должно быть справедливости ради». «Было время, когда и мне приходилось зарабатывать, и я зарабатывала. Что тут такого?» «В ваше время зарабатывать было легко», — сказала Ксения. «Черешня оказалась очень хороша. Запивать ее шампанским, хоть и корабельным, было приятно. А вон моя мать. Всю жизнь просидела на пятой точке, бухгалтершей работала. И на все ей хватало. А нам с Сашкой что делать?» «Кто такой Сашка?» Ксения засмеялась. «Саша Дуайт. На самом деле его фамилия Дулин. Александр Дулин. От слова дуля. «Он, знаете, на одной старухе даже женился». «Что вы говорите?» — удивилась Розалия Карловна. «Женился на старухе?» Ксения махнула рукой. «Ну, конечно, не на такой, как вы, на молодой». «На молодой старухе женился?» «Но она все равно старше его, на 30 лет или на 40, я не помню». «И его надули, представляете? Просто как кутенка, старуха оказалась голой». «Ну?» Розалия Карловна покачала головой. Лена помирала со смеху, закрывалась журналом. «Голая старуха? Это уж совсем не пристойно, согласитесь!» «Да нет, она не в том смысле голая, что без одежды, а в том смысле, что там все принадлежит дочери и зятю, но ну и бывшему мужу тоже. То есть фасад зашибись, обвесы на месте», «Бриллианты только что не в пупке, шофер в фуражке. Только это все не ее, а родственников. Но Дулину-то они ничего не давали, вообще ничего, совсем ничего. Только что старуха кинет от щедрот». «Несчастный юноша», — резюмировала Розали, «Как же он вышел из положения?» «Ну, разводиться стал, шум на весь мир поднял. К Андрюхе Малахову в программу ходил, как на работу». «Только делить-то там нечего, у неё своего ничего нет. А эта жена-то его не отпускает. Молодого тела попробовала, ей в кайф, а ему что делать?» «Страшно представить», — посочувствовала Розалия Карловна. «Так и ушёл ни с чем, представляете? Ну, зацепил там что-то, цацки какие-то. Они в суд подавать не стали, чтобы не позориться, а вот теперь на остатке и живёт. Что тут у нас?» Раздался голос совсем рядом. «Девишник, сплетничем Все разом подняли головы. Прямо перед ними стоял Саша Дуайт, в девичестве Александр Дулин. Он был в шортах, темных очках и локонах, прижатых бархатным ободком. Локоны трепал и развевал ветер. Ксения изменилась в лице. «Слышал или нет?» Если слышал, ни за что не простит, сожрет ее. Это на вид он безобидный придурок, а на самом деле с ним связываться опасно, очень опасно, и все в тусовке это знали. Одну какую-то молоденькую, только что приехавшую из Сердобска, которая про него чего-то ляпнула не там, где надо, до самоубийства довел. Как начал травить в интернете, как забрали у нее все клубные карты, как понеслись о ней по Москве слухи один грязнее другого. Так и отравилась она, бедная. «Слышал или нет?» Вот дернул ее черт, расслабилась. Все Розалия виновата. С ее вопросами, с подходцами. Что делать, если слышал? Как узнать? «А мы черешню едим», сказала Ксения, заглядывая Дулину за очки с искательной лаской. «Хочешь?» «Нет», — сказал он. «Я ее терпеть не могу». Он погладил Ксению по голове и ушел по палубе на другую сторону, где тоже стояли шезлонги. «Слышал», — поняла Ксения, — «или все же нет?» Они сидели на палубе до вечера, до тех пор, пока теплоход не дал гудок. Таша думала, какое счастье сидеть на палубе, какое счастье, когда рядом именно эти люди. Как это вышло, что она осталась с ними, и ее родственникам не удалось увезти ее в Москву, чтобы там замучить до смерти». «А наши-то где?» — спросила Наталья Павловна, оторвав Ташу от размышлений. «Или решили остаться? Они же из Нижнего». Степан Петрович вместе с Владимиром Ивановичем появились только после второго гудка. Вид у обоих был такой, как будто они весь день грузили уголь, лица и рубахи потные, носы заостренные, щеки желтые. Владимир Иванович сразу плюхнулся в кресло и замахал на себя папкой, которую держал в руке, а Степан Петрович подошел к Таше, она даже ничего не успела сообразить, наклонился и поцеловал ее в губы. «При всех! При Розалии Карловне! При этой Ксении с ее журналом!» Таша подскочила, словно ее ужалил скорпион, а не поцеловал Степан Петрович. Владимир Иванович крякнул, отвернулся и стал смотреть на воду. Степан пробормотал себе под нос что-то вроде «я сейчас» и пропал с глаз. «А что я говорила?» — спросила у Таши Розалия. «Розалия Карловна!» — взмолилась-то. «Что такое?» Помолчали. Владимир Иванович обмахивался, косился и крутил бритой головой. Явился Степан Петрович с независимым видом. Он принес всем воды в крохотных зеленых запотевших бутылочках. «Ах, как хорошо!» — простонал Владимир Иванович, одним махом влив в себя бутылочку. Наталья Павловна отдала ему свою. Он выпил половину, выдохнул и улыбнулся ей. «Ты что мне названивала? У нас тут всякие происшествия. Какого рода криминального?» Наталья Павловна покачала головой. «Ты бы телефон не выключал?» — попросила она. «Ты же знаешь, всякое может случиться». «Ничего не может случиться, пока я здесь, на посту», — провозгласила Розалия Карловна. Теплоход отваливал от пристани, марш играл, и лодки качались на воде. Солнце висело над рекой еще довольно высоко, огромное и раскаленное, и длинные тени двигались по палубе. «Вот и ужинать скоро, обед пропустили. Лена? «Нам нужно переодеться и несколько прийти в себя. Мы слишком долго были на солнце». «Я готова, Розалия Карловна». Ксения подобрала свой журнал и тоже ушла, не сказав ни слова. Она после того, как Саша вторгся в их компанию, замолчала, надулась и только листала глянцевые страницы. Розалия время от времени поглядывала на нее, но не заговаривала. «Я пойду?» — спросила Таша. «Ты ничего не хочешь нам рассказать про родственников? Мы же собрались поговорить». «Про каких родственников?» — тут же спросил Степан Петрович. но Наташа уже вскочила. «Я потом расскажу», — пообещала она, после ужина. Наталья Павловна покивала. Степан Петрович, сказав, что ему нужно принять душ или его немедленно хватит тепловой удар, сбежал по лесенке вниз на вторую палубу. «Мне бы тоже в душек, пробормотал Владимир Иванович и сконфузился. Он взглянул на Наталью Павловну и добавил «Очень вы красивая, Наталья, глаз не оторвать». Она кивнула. Ветер развевал и трепал ее накидку. Нащупав под креслом шлепанцы, она нацепила их, и Владимир Иванович проводил ее до двери в каюту. «Что там за родственники, расскажешь? Или ничего особенного?» «Тёмная история какая-то, я не поняла, если честно. Или девочка сама всё расскажет, или лучше у Розалии спросить. Мне кажется, она-то всё поняла». Пиликнул замок, они вошли в её каюту. На пристани, словно продолжая рассказ, проговорила Наталья и через голову стянула прозрачную штучку, оставшись в купальнике. Владимир Иванович воровато отвёл глаза. «К нам подошли какие-то люди, двое, он и она». «Она такая, знаешь, деловая». Наталья Павловна зашла в ванную, там зашумела вода. А он прихихешник. Повысив голос и перекрикивая шум, продолжала она из ванной. «Типичный такой. Мелкий, глазки бегают, сам весь потный». «Я тоже что-то весь». Наталья вышла из ванной. «Ну?» — спросила она. «Может, душ по старой памяти у меня примешь или к себе пойдешь? По соображениям безопасности». Владимир Иванович аккуратно пристроил на стол папку. «Безопасность», — сказал он строго, — «прежде всего». «Уж это я знаю». «А ваша наука, товарищ полковник». Он снял пиджак, повесил на спинку стула, стянул брюки и также аккуратно по стрелкам Наталья Павловна следила за ним насмешливым взглядом, сложил их и повесил, мотая головой, вылез из футболки и, оставшись в одних трусах, прошествовал в ванную. Через секунду оттуда вылетели трусы. «Это что-то новое в репертуаре», «себе под нос», — сказала Наталья, подбирая труселя. Вода шумела и гудела в трубах. Наталья Павловна подумала секунду, подошла к входной двери и накинула на медный замочек цепочку. Еще помедлила, ловко избавилась от купальника, но доиграть до конца не смогла, не хватило храбрости. Она накинула халат, туго-туго затянула пояс и заглянула в открытую дверь ванной. Он стоял под душем спиной к ней. Она смотрела. «Что ты там стоишь?» — наконец спросил он, не поворачиваясь. «Считаю», — отозвалась она. «И каковы результаты?» Она вздохнула и подошла поближе. Он брызгался, вода заливала ей ноги, попадала на халат. «Все старые на месте», — сказала она. «Новый один добавился» и она провела ладонью по его боку с правой стороны. Там был давно заживший неровный шрам. Все его шрамы были разными и на вид, и на ощупь. «Да какой же он новый, Наташка!» — удивился Владимир Иванович и повернулся. «Ты просто сто лет меня не видела!» «Я сто лет не видела тебя голым!» — поправила она. «Ах, как он ей нравился когда-то!» Он и сейчас ей нравился, сию минуту, когда она его рассматривала, совершенно не стесняясь. Плотный, поджарый, ни неграмма жира, твердые заросшие ноги, широкая грудная клетка, как у молодого волка, твердые гладиаторские ягодицы. Если он и постарел, то не телом. Нет, не телом. По-хозяйски, взявшись за пояс халата, он втащил ее под душ. Она сделала шаг и оказалась прижатой к нему. У него всегда были сильные и длинные руки. Она когда-то говорила о рангутании. Вода лилась на них сверху, они обнимались под душем, топтались на сброшенном халате. «Ты красивая!» — все повторял он. «Ты такая красивая, только еще лучше стала!» Впрочем, она всегда приводила его в восторг. Выступление, внеистовство — это она умела. Наталья перетрогала все его шрамы и обеими руками взялась за голову. «Ты стал бриться наголо?» «Волос нет, вот и приходится наголо, под Котовского». С него катилась вода, и Наталья поцеловала его в губы, по которым тоже катилась вода. «Ей так давно хотелось поцеловать его в губы!» «Ничего не лечит это самое время, только еще больше начинаешь скучать». Невозможно привыкнуть, как себя не заставляй. Невозможно отвлечься от одиночества, что с собой не делай. Как только заканчиваются дела, начинаются одиночество и воспоминания. Нельзя жить воспоминаниями, сказал ей умный и очень дорогой психотерапевт. Их нужно отпускать, отпускать. Наталья отпустила их давным-давно. Да только сами воспоминания ее никак не отпускали, не уходили. Топтались рядом, постоянно, ежедневно. Как все началось? Когда это было? В прошлом веке, в прошлой жизни. Она еще только училась в своем институте, а он уже окончил университет, распределился в МВД, был молодой и перспективный юрист. И так это все было красиво, как в советском кино «Борьба с преступностью». Он был борец с преступностью. Он ухаживал за ней и рассказывал всякие интересные и ужасные истории. Как потом поняла Наталья, половину он сам выдумывал, как будто детективы сочинял, а другую половину ему рассказывали на работе такие же выдумщики. Потом они поженились и жили в коммуналке на делегатской, оставшейся ему от каких-то дальних родственников. И Наталья, подоткнув юбку, мыла пол в громадном, как трамвайное депо, коридоре. Места общего пользования она мыла каждый день, не сообразуясь с графиком уборки помещений. Она была чистюлей и терпеть не могла грязи. У них были соседи. Некоторых она забыла, а двух старух помнит до сих пор. Две старухи, кажется, сестры, страшно изводили ее молоденькую, язвительными замечаниями и всякими намеками. А когда она жаловалась своему молодому мужу, тот говорил, чтобы она не обращала внимания. А как не обращать, если работала она в основном дома? Тогда, в конце 80-х, никто не понимал, что так бывает, что трудиться можно не только на работе, но и дома, и старухи считали ее тунеядкой. Однажды они даже выпустили стенгазету, отрезанный от рулона старых обоев кусок с черной молнией, и надписью «Позор Тунеядки Бобровой». После эдакой эскапады Володя нарядился в парадный китель с погонами и форменные брюки и пошел разбираться. Результатом его разбирательств стало некоторое затишье, старухи на время притихли, а он, приезжая по вечерам домой, всегда громко здоровался на кухне. «Девушки, здравия желаю! Каковы настроения в коллективе?» И девушки, обе старухи, докладывали ему на кухне по всей форме, каковы настроения. Наталья прощала старух. Они были, в общем, безобидные, очень одинокие и маялись от скуки. Конечно, они не понимали, чем она занимается. На огромном столе, сняв скатерть, она раскидывала листы ватмана и кальки, на которых то карандашом, то акварелью рисовала странные картинки. Половину женщины, например. Эта половина была в дивном наряде, в половине шляпки, в половине платья, в половине пальто. Иногда женщины и их наряды собирались из лоскутков, лоскутки наклеивались на картон, такими картонками были увешаны стены. Старухи, заглядывая в их с Володей комнату, переглядывались значительно, поджимали губы и качали головами. «Не повезло молодому лейтенанту с женой, ох, не повезло!» Молодой лейтенант так не считал. Он как раз наоборот считал. По ночам они занимались любовью с неистовством и пылкостью, только очень старались не шуметь и подозревали, что старухи подслушивают. Это было очень смешно — не шуметь и бояться подслушивающих старух. Они хохотали, как идиоты, по ночам. Иногда после бурной и продолжительной любви «У нас с тобой, как у генерального секретаря ЦК КПСС, бурные и продолжительные», — говорил ей в ухо Володя. «Только у него аплодисменты, а у нас...» Она отталкивала его и хохотала в подушку. Он становился очень голодным, и они крались на кухню, наливали воду в кофейник, хлеб и колбаса у них были в комнате в маленьком холодильничке, который грамыхал и трясся, как вагон метро. Они пили кофе, ели хлеб с колбасой, колбасу он приносил из ведомственного буфета, тогда на прилавках уже не было никакой колбасы, а свежий батон Наталья всегда покупала в магазине хлеб на Калининском. Иногда ей везло и удавалось ухватить бублики, бублики были большой удачей, их моментально разбирали. Они ели хлеб с колбасой или бубликами, совершенно голые и абсолютно счастливые тем, что они есть друг у друга и тем, что у них есть бурные и продолжительные. Нет, не аплодисменты, С, не смеши меня, я подавлюсь. Он рассматривал ее картонки, лоскутки и кальки, удивлялся и ничего не понимал. Они ездили в Питер каким-то его сослуживцам, Билеты на поезд было не достать, но он купил опять же на службе. Поезд приходил в 4 утра, когда еще не работало метро и не ходили трамваи, и они шли по пустому Невскому, над которым реяли красные стяги. Кажется, дело было перед майскими праздниками. Небо казалось ледяным и очень синим, и там, в небе, парили чайки, распластав белые крылья, они все шли, шли, и очень хотелось есть и спать. В конце концов, они дошли до какой-то пирожковой, открытой круглосуточно. Там они наелись пирогов с рисом и пирогов с печенкой, а Наталья съела еще два пирога с повидлом. Так вкусно все это было! И уснули на лавочке возле Адмиралтейства, двух шагов не дойдя до великого памятника Петру. Потом его в первый раз ранили. Ох, как это было! Страшно вспомнить. Начались девяностые годы, Из всех щелей повылезало бандитье, ещё пока не настоящее, только начинающее, и от этого бесстрашное, самоуверенное и особенно опасное. Вот этот почти заросший маленький шрамик выше лопатки, ближе к шее, как раз и есть первый. Конечно, её никуда не пустили, когда она прибежала в институт Склифосовского. Бежала она ночью через дворы, и было очень страшно. И там, в больнице, тоже было очень страшно, как на том свете, как в аду. Слабые лампочки, выщербленные полы, запах дезинфекции и медикаментов. Привезли какого-то парня, из него капала кровь, он держался за бок и шел. Его вели, а не везли на каталке. Санитары говорили друг другу, что каталок нет, все на третий этаж уволокли. Парень держался за бок, и за ним по полу стлался кровавый след. Он все больше и больше кренился на ту сторону, откуда лилась кровь. Санитар встряхивал его, чтобы он шел ровнее, но он не мог идти ровнее и в конце коридора упал, как-то странно подергался и затих. «Этот все кончился», — сказал санитар. «Коль, посмотри, там еще один был. Давай его, что ли». Наталья сидела в коридоре на коричневой клеенчатой кушетке и ждала. Мимо прошел какой-то врач. Вернулся и наорал на нее. «Зачем она сидит? Чего ей здесь надо? Кто пустил?» Наталья сказала, что у нее здесь муж. «Нарик?» — непонятно спросил врач. «Из этих, которые сегодня на Большой Грузинской друг друга порезали?» Наталья сказала, что ее муж лейтенант милиции. Врач махнул рукой и ушел. Ее муж, лейтенант милиции, тогда быстро поправился. Пуля прошла на вылет, но после этого ранения... Всё стало немного сложнее. Она начала всерьёз бояться за него. До ранения они всё как будто играли в детектив. Он рассказывал ей страшные истории, она ужасалась, и это было весело. А тут стало совсем не весело. Страна разрушилась, погибла. И вместе с ней погибло дело, которому служил Володя. Теперь самым выгодным и правильным стало крышевать бандитов, а не сажать их по тюрьмам. Он поначалу ничего, держался, а потом начал пить. Всерьез, тяжело. Но вскоре бросил. Ничего не помогало, легче от питья не становилось. Он тихо сидел на какой-то бумажной работе, ненавидел ее, собирался увольняться, чтобы продавать в магазине охотник и рыболов снаряжение. Наталья удерживала его, говорила, что все изменится. Он не верил. Страна погибла. И вместе с ней погибло кино, где она работала художником по костюмам. И дом моды, тогда это называлось ателье, погиб тоже. Кино не снимали, одежду было не достать. Шить ей стало не из чего и не для кого. Зато из Турции повалили челноки с синими и красными клетчатыми сумками, набитыми турецким шарпотребом, в основном пижамами и кожаными куртками. Тогда так носили — пижама, а сверху кожаная куртка — предмет вожделения и зависти. Пижама считалась верхней одеждой. Никто не догадывался, что таким, розовым, бирюзовым, с аппликациями и картинками бывает белье. Наталья шила для знакомых только из собственной ткани, у кого она еще оставалась. И на эти деньги они как-то кормились. Еще помогали его статьи. Он писал статьи у «Вестник МВД» и в какие-то ведомственные издания, Однажды его статью перепечатали где-то на Дальнем Востоке, и оттуда прислали неслыханный перевод — гонорар. В коммерческом магазине он купил сервелат «Московский», банку зеленых маринованных помидоров, майонез — страшный дефицит по тем временам, полено, замороженные в камень свинины, килограммов на пять, и еще какого-то подозрительного портвейна. Вот это у них был пир! По причине майонеза Наталья соорудила настоящий салат оливье. В него даже порезали немного жареного мяса. Ни отварной говядины, ни хотя бы докторской колбасы не было. Зато была жареная свинина, и примерно пол куска Наталья щедро изрезала в салат. Они пригласили на пир старух, вот те удивились. Пировали до ночи, ликовали, наслаждались, запивали свинину подозрительным портвейном, который на поверку оказался португальским, самым настоящим. Потом, в другой, следующей жизни, Наталья покупала этот порто в Лиссабоне. Он стоил бешеных денег. Когда выпадала такая удача, начинало казаться, что все преодолимо, что жизнь непременно наладится, но не может быть, чтобы так осталось, что все у них впереди. Потом он вернулся на оперативную работу, и его еще раз ранили. Длинная тонкая полоска на боку — это как раз тогда. Каждый раз врачи говорили, что ему везет то на вылет, то сквозное, то еще бы три сантиметра левее и все, то еще на сантиметр глубже и все. Они так друг друга любили и по-прежнему изо всех сил старались не очень шуметь по ночам — хотя старухи перестали к ним привязываться и ходили за Наталью стоять в очередях и отоваривать талоны. По-прежнему им казалось, что мир рухнет, а любовь останется. Не какая-то абстрактная «Бог есть любовь» и всякое такое, а именно их любовь, такая острая, горячая, заниматься ею можно бесконечно, и тогда ничего не страшно.